«Кажется, ваш план работает», — сообщил Хьюго вскоре после того, как закончилось совещание. «Ваша дражайшая комиссия решила немного пообщаться с сотрудниками и студентами». Рикардо задумчиво посмотрел в окно кабинета, но ничего нового там не появилось. Все тот же парк, деревья, даже самые стойкие окончательно сбросили листву. Все те же крыши корпусов, и если встать и обойти стол, можно увидеть слабое мерцание щитов закрывающих пусть и медленно, но все равно расширяющуюся материю мира демонов. Подрастающий прорыв, который может грозить гибелью миру. «Пообщаться по-разному можно», — заметил Лоренца. «Можно о жизни, о планах, ну и из-под вальпа спрашивать. Что это за поветрие такое? Все думают, закроют ли Академию. А можно так спрашивать начать, что студент заикаться начнет, а проверяющий решит однозначно, что Академию надо закрывать». «Тут я уже ничего не скажу». Юноша потер ладонями лицо, словно пытаясь стереть усталость. «И это, если никаких новых задач не будет, можно мне наконец-то пойти отдыхать? А то уж простите, но вы меня загоняли. То сеньору Викторина срочно послание отправить, то за комиссией проследить осторожно, то ребятам передать важную информацию. Я все понимаю. Но вы не забывайте, я всего лишь человек. Да, со своими особенностями» но мне надо есть, спать, а после ваших заданий спать много, иначе в один далеко не прекрасный момент срочная депеша передана не будет, потому что я упаду в дороге от переутомления. Дах, Юга, ты прав. Его наставник примирительно поднял руки ладонями вперед. Мы немного переусердствовали, но раз ты сказал, что дядя в пути, не думаю, что с ним нужно поддерживать связь. На сегодня и завтра ты можешь быть свободен» если не случится ничего непредвиденного, понятное дело. — Спасибо. Он поднялся и вышел из кабинета. — А мальчик вырос, — заметил его родственник, тоже слушавший отчет юного шпиона о собрании, и даже начал показывать зубки и коготки. — Что мне в данной ситуации нравится, — не сдержал улыбки Рикардо. — Ты не представляешь, сколько сил у меня ушло, чтобы вытравить из него покорность. Видимо, влияние новых друзей принесло свои плоды главное чтобы они не отвернулись от него когда узнают всю правду напомнил лоренца не исключено что они не успеют ничего узнать потому что как только с этой историей будет покончено мы покинем академию хватит с меня работы ректором пусть дядя принимает управление обратно мне и усадьбы хватит а с парнишкой что делать будешь отдохнем и вместе будем думать куда его пристраивать магии в нем сам знаешь мало всплесков нет «Колдовать он не сможет никогда. Ограничительный браслет на него не наденут, а его способности не передаются по наследству. Значит, буду искать какой-нибудь колледж неподалеку, чтобы дал образование, возможно, профессию. А там решим. Может, тебе усыновить его?» «Предложил кузен». «Я уже предлагал», — его родственник только покачал головой. Но у нас не такая большая разница в возрасте, и у меня еще могут быть свои дети, чтобы подобное действие одобрили в министерстве. Ладно, сами решите, что да как, махнул рукой Мак. Ваше дело, мне в него лезть толку никакого. Вот именно. Немного язвительно произнес его кузен. В любом случае, я всегда могу упомянуть парня завещании. Более того, именно так я и планирую поступить, поэтому можешь не переживать за его будущее». «Знаешь, сейчас я из-за него, из-за твое будущее переживаю в той же степени, как и за будущее всех студентов и сотрудников этой академии», резко стал серьезным Лоренца, «И ты сам знаешь, почему. Даже если комиссия благополучно покинет эти стены, все равно расслабиться не получится». «Потому что в столице обосновался демон», продолжил мысль родственника Рикардо. «И не абы где...» а в верхах. Неизвестно, как давно и что именно он успел наворотить, кто находится в прямом подчинении, а кто просто заблуждается, что служит человеку. И пока вся эта история не закончится, спокойствие нам может только сниться. Может статься, что завещать будет просто нечего и некому. — Ты все верно сказал, — кивнул маг. «Жаль, что ты не можешь сказать, что нам делать. Я каждый день ломаю голову, но не могу придумать ничего адекватного. Даже наведался в наше управление, осторожно пообщался в том числе с начальством. Но и они, догадывающиеся, о существовании в городе демона не могут дать толкового совета. Мне страшно подумать, чем может обернуться каждый день промедления. Кровью!» – устало вздохнул временный ректор – Вопрос в том, сколько именно крови должно будет пролиться. Мужчины замолчали. Лоренцо подошел к окну и принялся рассматривать давно до последней мелочи изученный пейзаж. Наверное, будь он художником, смог бы по памяти нарисовать все до мельчайших деталей. Рикардо напротив. Тупо уставился в потолок девственно чистый, без единой трещинки или иного изъяна. Наверное, только такими и могут быть потолки в кабинете ректора Магической Академии. Вот только вместо идеальной белизны он видел расплывающиеся пятна крови.